Глава одиннадцатая. БОЛЬШАЯ ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Мраморное море. Остров Христа. 13 мая 1919 года. Тигрица кормила котенка. Черная пантерочка уручала, глотая молоко из соски. Маша гладила нового питомца, не забывая правильно держать бутылочку. Вот еще один обитатель острова, еще одна живая душа на ее ответственности. Узнав, что отловленная эссет для Константинопольского зоопарка пантера родила детенышей и бросила их, Маша затребовала одного для острова, точнее, затребовала для себя. Да, на острове уже практически был свой заосад. Летали попугаи и прочие птицы, бродили по лужайке павлины, сновали туда-сюда кролики, шуршали в траве ежики, паслись олени, в общем, царила полная идиллия. Но метущейся душе императрицы не хватало чего-то особенного, чего-то такого родственного. Детеныш был еще маленьким, но в этой пантерочке уже чувствовалась будущая сила и грация хищника, Что ж, придется подумать и над условиями ее содержания на острове. Иначе через полгода-год могут начаться серьезные проблемы. Ведь остров совсем небольшой по территории, а вся эта гуляющая райская идиллия очень вкусная. Но это будет потом. Возможно, она повелит выстроить для своей питомицы обширный вольер. Может, ей еще что придет в голову, а может, Миша что-то посоветует... Ведь у него всегда столько неожиданных идей. Миша. Ах, Миша, Миша. Почти два года прошло уже с того дня, когда наивная и романтическая принцесса Иоланда Савойская с замиранием сердца и томлением души ожидала рассвета дня своего шестнадцатилетия. Господи, всего два года. А как давно это было! Какой прекрасной была подаренная Мишей Диадема, настоящая корона! Что ж, два года минули, а теперь у Маши есть настоящие короны. Целых три императорских, не считая множества царских и прочих великокняжеских. Как-то раз, будучи в Москве, она отправилась на экскурсию в алмазный фонд оружейной палаты Кремля и долго стояла перед обширнейшей коллекцией ее корон, прочих символов и регалий власти. Они были представлены вместе с коронами и атрибутами Миши, представляю собой исключительно внушительное зрелище. Это было как раз после того, как доктора сказали ей, что император твердо пошел на поправку после кризиса пандемии американки. Она смотрела на эти символы и пыталась понять, что же она чувствует. Гордость, восторг, усталость, отвращение. Как изменилась она за это время? Болезнь Миши очень изменила ее. Даже рождение близнецов не так сказалось на ее восприятии мира и себя в нем. Оглядываясь назад, Маша не могла себе ответить на вопрос, поступила бы она так же, случись все повторить вновь? Бросилась бы в Обсков? Совершила бы многое из того, за что граф Суворин и Молва начали ее титуловать благословенной? В конце концов, разрыдалась бы тогда в том поезде в Марфино? Или поступила бы тоньше и умнее, не поддаваясь глупым чувствам? Да, бывшая принцесса Иоланда очень хотела стать императрицей. Было трудно, были все эти протоколы, необходимость бесконечно соблюдать правила державного величия. Большие императорские выходы и многочасовые стояния в Успенском соборе, прочие выматывающие тело и душу обязанности. Но теперь, глядя в прошлое, она часто признавалась себе, что скорее играла в императрицу, чем была ею на самом деле». А Миша всячески подыгрывал ей, хотя и не выпускал контроля из своих рук. Она очень-очень хотела стать императрицей. Но была ли она в самом деле императрицей? И да, и нет. Как жена императора — да, безусловно, была. Как должностное лицо в иерархии империи — да. А в какой-то мере была — Однако только тогда, в те ужасные дни болезни Миши, в дни попытки государственного переворота, дни надвигающейся гражданской войны и всеобщей катастрофы она поняла, что такое быть императрицей, насколько это страшно и насколько тяжелы все ее сверкающие короны. Ужасно, чудовищно. Еле живой Миша, толком не приходящий в сознание, неумолимо надвигающаяся большая война в Европе Раздрай в империи в связи с выборами в Госдуму и попыткой государственного переворота, бунты в провинциях, смятение в столицах, алчные взгляды из-за кордона, льстивые улыбки, шепотки за спиной и дура Мостовская с ее идиотским прилюдным криком «Миша!» и признанием в любви. И метущийся в беспамятстве Миша с крупными каплями пота на таком страшном, совершенно чужом лице. Прошло полгода. Большую часть времени она провела на острове, контролируя дела лишь посредством изучения отчетов и начертания всякого рода высочайших резолюций. Система власти работала более-менее сносно. Были трудности, но все это лишь текущие дела. Но что-то перегорело у нее внутри. Исчез огонь, лишь тоска. Она читала донесения, она слушала доклады, она вникала в суть и принимала решения. Даже у богов Олимпа была более интересная жизнь. Остров, любимые детки, редкие гости, еще более редко меняющиеся чилядь. Красивые виды на опостылевшее море, доклады, доклады, доклады. Ее милостивые улыбки и подобострастные поклоны придворных. Книксон, книксон, книксон. Интервью «Вновь море, остров». Она чувствовала себя какой-то мелкой чиновницей, которая ежедневно ходит на службу, а не государыней необъятной империи. И райская жизнь, которая так осточертела. Хоть бы снег пошел. Как уехал Миша, стало совсем не в моготу. Что осталось? Детки да черная кошечка на коленях. Даже конные прогулки на белоснежной Европе больше не приносили удовольствия. А тут еще Миша устроил бал в палаце Венеции. И с кем? мостовская это еще когда она сама в последний раз была на балу да вот в палаце венеция и была полтора года назад остров стал ее роскошной тюрьмой сотни миллионов людей мечтали бы о такой восхитительной тюрьме но тюрьма есть тюрьма когда же закончится это наказание это проклятая американка когда маша наконец-то вырвется отсюда на свободу Императрица почесала пантерицу за ухом и спросила ее невесело. «Может, подкоп устроить? Как думаешь?» В конце концов, редко какие европейские монархи себя так изнуряли, как приходится ей. Система внутренней Монголии была достаточно эффективна, и особой опасности уже не было. Она с детьми могла переехать в Константинополь, но Миша был непреклонен. Обещал, что срок ее заключения закончится к концу года — Они даже очень сильно поругались на эту тему, очень сильно. Он потом целовал ее опухшие заплаканные глаза, но не уступил. Уступила она. Впрочем, Маша была более чем уверена, что даже прикажи она сейчас готовить яхту к отплытию, Миша незамедлительно об этом поставят в известность и тут же поступит прямой запрет. Хотя обойдутся и без прямой команды. Ее просто не выпустят с острова. Кто она? «Просто мать наследника, сосуд, произведший требуемое? Господи, Господи, дай сил!» Да, она сама плотно следила за своим мужем посредством собственной разведки и знала почти о каждом его шаге. Но не превратилась ли она в ревнивую стервозную жену, от которой сбегает муж под любым предлогом, и которая ревнует своего ненаглядного к каждому столбу дороги? И вообще, нормально ли такая семейная жизнь? Нет, конечно. Ничего нормального в этом нет. Зачем она следит за ним? А зачем он все время держит ее под своим неусыпным контролем? Как шутит Миша. Большой брат следит за тобой. Очень смешно. Очень. Да слез. Как выматывает и угнетает это все. Словно нелюбящая пара, а злейшие, коварные враги. Маша потерла глаза, стараясь сдержать слезы. Ночь прошла тяжело. Ей снились кошмары. В память врезалась жуткая сцена, в которой ее и все королевское семейство выбрасывают с балкона римского акверинальского дворца, а вокруг вопит, потешаясь, публика. Бывшие подданные, которые еще несколько дней назад боготворили ее, злобно кричали теперь ей в лицо «Распни ее!». Она проснулась в ледяном поту и долго с ужасом смотрела перед собой, никак не приходя в чувство. К чему этот сон? «Вещи ли он?» «Пресвятая Богородица, помолись за нас грешных!» Маша перекрестилась, впрочем, не вставая с кресла, дабы не потревожить котика. «Богородица милостиво и поймет, что не ради гордыни она не встала. Пантерица ведь тоже тварь Божья!» Царица поймала себя на том, что ее мысли хаотично мечутся из стороны в сторону. Ее метущаяся душа не знала покоя. «Счастлива ли она?» «А что такое счастье императрицы?» Она не знала ответ на этот вопрос. «Да, она очень любит своего мужа. В этом у нее нет никаких сомнений. Готова на все ради него. Главнее его в этой жизни лишь их общие детки. И он любит ее. Она знает это. Им хорошо вместе. Тогда в чем же проблема? Почему все так ужасно? Может, в том бреде, который она иногда слышит? Может, у него беда, и он боится ей рассказать, а может, проблема глубже? Он скрывает от нее что-то. Он не искренен с ней. Он все время боится сказать что-то лишнее. И это не какие-то государственные тайны, к которым у нее и так неограниченный доступ. Это что-то личное, что-то такое, что так страшится Миша ей поведать. Потому и бредит ночами, мечется головой по подушке, потому и просыпается так часто в холодном поту, дрожит, да так, что ей приходится обнимать его, успокаивая и согревая теплом своей любви. И лишь потом он успокаивается и засыпает. До следующего раза. Что? Вот что она должна думать? Особенно после всего, что она о нем узнала. Швейцарская конфедерация Цюрих. Кантон Аргау. Ленсбургский замок. 13 мая 1919 года. Что ж, протокол остался позади. Позади же остались и многочисленные дипломатические кивоки, прочие ужимки официальных делегаций. Наши министры дел иностранных и прочие сопровождающие лица будут в томлении ждать нашего выхода из-за закрытых дверей, вход в который запрещен всем без исключений. Формально переговоры с глазу на глаз должны продлиться лишь два часа. Но неужели кто-то всерьез полагает, что двух императоров как-то ограничивает протокол? Так что наши делегации вполне могут и похудеть, ожидая нас. Реальная политика делается здесь, а не где-то там за столом официальных переговоров, в лучах софитов и в свете вспышек фотоаппаратов. Что ж, это не Ялтинская конференция 1945 года, и тем более не Ялта образца осени 1917 года. Но влияние на судьбы мира от нашей встречи, вне всякого сомнения, будут колоссальными для всего мира. Но сумеем ли мы договориться? Вновь жмем друг другу руки. Вильгельм делает приглашающий жест, указывая на два высоких стула, стоящих у массивного готического стиля черного дубового стола. Мы расселись, оказавшись в пяти метрах друг от друга. Перед нами лишь блокноты, листы, бумаги, графины с водой и чайники с чашками. Разумеется, каждый из нас принес и положил перед собой свои папки с материалами. Что-то готовили службы и дипломаты, но немало было написано от руки. И у меня, и у Вилли. Да, пришло время серьезного разговора. Одного из самых серьезных за все мое царствование». В один ряд я бы смог поставить разве что договор с Италией о Союзе, разговор с Машей, когда мы, наконец, объяснились, и переговоры с болгарским царем, наследником после того, как Слащев выкрал их из Софии и доставил в Москву. Именно те переговоры в итоге позволили нам завоевать Ромею и перекроить в нашу пользу всю Европу. Нет, пока еще не всю. Ситуация зыбка и труднопрогнозируема, Вильгельм начал с банальностей. — Давно не виделись, Миша? — киваю кузену. — Да, еще до войны. Мы помолчали. О чем думал Вилли? Не знаю, но вряд ли он посыпал голову пеплом и сильно печалился тем, что нам пришлось воевать. Что ж, мы не смогли разбить их, да и не особо стремились. Они не смогли разбить нас, хотя и очень хотели. Примерный паритет. Кайзер вздохнул. Зря потратил три с половиной года. Впрочем, основные претензии у меня к твоему старшему брату, так как он вел крайне неразумную политику, подыгрывая Лондону и Парижу. Союз Германии, Австро-Венгрии, России положил бы к нашим ногам весь мир. К нам бы наверняка присоединилась, как это и планировалось изначально, Италия, да и Румыния бы выступила на нашей общей стороне. Германия, Россия, Австро-Венгрия, Османская империя, Италия, Румыния, Болгария. Британия и Франция не устояли бы против такой мощи. Почему так не случилось? Пожимаю плечами. Вероятно, потому что ты, дорогой кузен, подстрекал Вену выдвинуть ультиматум Сербии. Прекрасно знаю, что Россия не останется в стороне. Тот не стал спорить. Да, в этот момент война была уже неизбежна. План войны был хорош. Однако не сложилось ни у вас, ни у нас. Но что мешало договориться нам лет на 15-20 раньше? Я понимаю, что история не имеет сослагательного наклонения. Еще как имеет на меня посмотреть, дорогой Вилли. Однако же прошлое существует для того, чтобы извлекать из него уроки, не так ли? Позади Великая война, но ни одна из проблем великих держав не была по ее итогу разрешена. А это значит, что новая Великая война, или, если угодно, вторая часть Великой войны, разразится неизбежно. У нас с тобой есть лет 10-15 на то, чтобы устранить малейшую возможность наших врагов рассорить нас и столкнуть нас лбами. Лондон и Вашингтон, дельцы Сити и Уолл-Стрит спят и видят, как мы с тобой наши народы вновь сцепимся до последней капли крови, пока эти деляги наживают барыши на наших жертвах, а потом обдерут обескровленного победителя нашей дуэли всему главный итог нашей сегодняшней встречи я бы хотел увидеть в виде принципиальной договоренности между нами о разделе сфер влияния и интересов в Европе и в мире. Да, мы предлагали делить мир на троих, но Вашингтон явно пытается играть мимо нас, заботясь сугубо о своих интересах. В связи с этим, как мне представляется, нам необходимо разобраться сначала между собой, причем именно глаза в глаза и с глазу на глаз. На континенте только две весомые силы – Германия и Россия. Союзников мы будем иметь в виду и будем учитывать их интересы. Но именно Берлин и Константинополь являются основой предстоящих договоренностей, гарантирующих мир и стабильность в Европе. И наша договоренность позволит нам представить тому же Вашингтону консолидированную позицию Германии единства, которую Америка не сможет не учитывать. Согласно Киваю. Я всем сердцем желаю не допускать больше войн между нашими державами. Ты абсолютно прав. Говоря о том, что тот же Лондон всячески подстрекает и поддерживает наших радикалов, мечтающих о жизненном пространстве на Востоке. Но Лебензахаум, вернее, попытка осуществить этот проект военным путем, обойдется Германии непомерно дорого, к вящей радости, как ты правильно заметил, дельцов Сити Уолл-Стрит. Нам же земли Германии вовсе не интересны. Мы хотим торговать. Нас интересует сотрудничество, а не бессмысленная кровь. Ты сказал, что ни одна проблема ведущих держав не была разрешена по итогам Великой войны. Это не совсем так, поскольку Россия получила по итогам войны не только все, что хотела, но даже больше. То же самое касается Италии. Да, у Сербии, Румынии, Болгарии аппетиты еще имеются, но сцепиться между собой я им не дам. А полноценно воевать вовне они пока не могут самостоятельно. Вопросы каких-то колоний могут возникнуть, но в Европе у нас точно нет никаких причин воевать с Германией. А с Нордическим союзом? Пожимаю плечами. Насколько мне известно, формально Нордического союза еще нет, хотя я понимаю и признаю интересы Германии в части Венгрии и северных народов. Россия, в свою очередь, считает своей миссией заботу о славянских народах Европы. Италия, что очевидно, проявляет заботу о романских народах. Естественно, Новоримский союз заботится также о всех державах, входящих в состав НРС. Что касается Нордического союза, то я всем сердцем хочу достичь взаимопонимания и исключить любые поводы для возможных конфликтов между нашими союзами. Вопросом же номер один в нашей повестке является вопрос бывшей Австро-Венгрии. Помимо Венгрии и вспыхнувшей войны между ней и Румынией, у нас имеется довольно много, если так можно выразиться, наследников бывшей двуединой монархии. Австрия вошла в состав рейха, и мы это признали. Словако-русиня вошла в Новоримский союз, и вы это признали. Но остальные, включая Чехию и земли короны святого Иштвана, Замерли в опасной неопределенности, которая в любой момент может привести к нежелательному конфликту между нами. Кайзер побарабанил пальцами по столу. Германия не может пойти на то, чтобы Чехия выпала из-под определенного влияния Берлина. Там много немцев, особенно в Судетах, да и интересы Рейха в этой стране довольно велики. Вхождение же Праги в Новоримский Союз нанесет непоправимый ущерб интересам Германии. Замечаю. «Помнится, немцы Судет проголосовали на плебисците против вхождения их в земель Рейх». Кузен поморщился. «Это легко поправимо. Ты должен понять, что мы не претендуем на какие-то заоблачные уступки с твоей стороны». «Киваю». «Особенно в контексте Норвегии и острова Медвежий». Собеседник хмуро соглашается. «Да, особенно в этом контексте». Однако одно дело уступки в части правильного раздела Венгрии, а совершенно другое – Чехия. Для нас это принципиально. Я его понимал. Венгрия – большей частью страна аграрная и довольно отсталая на большинстве территорий. Чехия же – страна компактная, промышленно развитая, и если бы Берлин смог поглотить Чехов, то эта земля стала бы настоящей жемчужиной германской короны – которая придаст развитию Рейха дополнительный и довольно мощный импульс, и именно поэтому пойти на это я не мог. Мы можем инициировать новый референдум, исход которого был понятен и мне, и Кайзеру. Тот покачал головой. Нет, это не выход оставлять все на волю случая и стихии. Мы должны договориться здесь и сейчас. Да, здесь и сейчас. Вилли, я понимаю твои мотивы, интересы, но и Россия не может, не потеряв лица, отдать чехов-славян в объятия Германии против их воли. Меня просто не поймут. Нам нужен какой-то компромисс в этом вопросе. Вилли мурится еще больше. Как бы мы на первом же вопросе не разругались к чертям собачьим? Кайзер жестко отрезает. «О вхождении Чехии в Новоримский союз не может быть речи. Это недопустимо, даже если они все поголовно за это проголосуют. Рейх ведет войска». «Ага, а вот мы и пошли с козырей». Вилли продолжил рубить воздух. «Я готов к известным уступкам по Венгрии. Я готов обсуждать финансовые, промышленные и прочие технические вопросы. Но Чехия — это принципиально для нас». «Киваю». «И для нас. И ты прекрасно понимаешь, что как только войска Рейха начнут в движение в Чехию, наш экспедиционный корпус войдет в Чехию из Словако-Русинии, где он стоит в полной готовности. И я думаю, что тебе известно, чьи войска будут встречать цветами». Кайзер был мрачен, дальше некуда. «Да, ситуация зашла в тупик. Вот войск с обеих сторон означает войну между нами. Даже если мы этого не хотим, Всегда найдется идиот, готовый стрелять во что угодно. Как говорят в таких случаях, казус исполнителя или как-то так? Вот это как раз тот случай, который у нас может случиться с большой долей вероятности. Но даже при благоприятном развитии событий мы с Вилли поделим Чехию примерно пополам. И что с ней делать дальше? Нет, пример западного Берлина в моей истории показывает, что это тоже возможно. Но разве ради этого каждый из нас хочет Чехию? Нет. Нас интересует ее экономика и промышленный потенциал, которые полетят тартарары при таком жестком сценарии. Это называется «так не достанься же ты никому». Была еще одна причина, по которой Кузен не мог согласиться на вступление Чехии в Новоримский Союз. Сугубо географическая. Разместив свои аэродромы в Чехии, мы сможем бомбить не только Берлин, но и буквально всю территорию Германии, в то время как их люфтваффе могло пока дотянуться лишь до Риги, Минска ровно и с огромным трудом с подвесными баками вместо бомб до Кишинева. Я это понимал и готов был не напирать в этом чувствительном для собеседника вопросе. В конце концов, лет через 10-20 авиационные технологии дойдут до действительно дальних бомбардировщиков, и я смогу разбомбить Германию и без аэродромов Чехии. Да и бог с ней, с Чехией. На кону стоит много больше, И уступить в этом я решительно не мог. Да, за столом переговоров нужна известная гибкость, но и готовых на глупые уступки никто не уважает, и жертву эту не ценит. Наоборот, аппетиты растут. Предлагаю. Выходом из этого тупика я вижу нейтральный статус Чехии по аналогии со Швейцарией. Вилли качает головой. «Нет, Миша, это не вариант». Я думал об этом, но нет. Швейцария — это Швейцария. Много веков нейтралитета, даже если они поставляли солдат всей средневековой Европе. Сложившаяся политическая система свои, или это ясный прогноз? Чехия же совсем иное дело. Нам нужна эта страна и ее экономика. И уж тем более мы не можем допустить дрейфа Чехии в объятия Новоримского Союза а он неизбежен, если не будет выработан механизм гарантии учета наших интересов и невозможности указанного дрейфа. Пожимаю плечами. Нейтралитет может быть подкреплен гарантиями внешних патронирующих сторон. Та же Польша сейчас формально независима, и там даже нет ни твоих, ни моих войск. Однако же наш совместный протекторат при поддержке США гарантирует, что ни одна из сторон не поглотит Польшу безнаказанно для себя. «Польша буфер между нами. Почему так не поступить с Чехией?» Кайзер явно готов к такому повороту, поэтому отвечает сразу. «Это явно другой случай. В Польше все было проще. Условием обретения независимости как раз и был двойной протекторат Германии и России. По ряду причин мы были в этом заинтересованы». «А гордые поляки опять хотели иллюзорной независимости, чтобы продать себя соседям подороже». Именно мы определили там новую королевскую династию. В Чехии же царит ситуация неопределенности. Однако она уже обрела черты независимого государства. И особую тревогу вызывает царящая в чешском обществе тяга к республиканским идеям, которую разжигают из Лондона и Вашингтона. Республиканизм же крайне непрогнозируемая и неустойчивая в политическом плане структура, с которой очень трудно вести дела. Соглашаюсь. Да, Вилли, согласен с тобой полностью. С этим что-то нужно делать. Республиканская форма правления приводит лишь к хаосу и к вечной озабоченности недолгосрочным результатам правления, а лишь подготовкой к предстоящим выборам. Фактически, республика — это лишь декорация власти зажиточных кругов. Не случайно в большинстве так называемых республик откровенно противятся всеобщему избирательному праву и прочим свободам невзирая на всю патетику и громогласные речи с трибун. Вильгельм неопределенно кивнул и промолчал. «Что ж, в Рейхе со свободами тоже было не так уж все хорошо, невзирая на монархию. Но не хотели элиты, промышленники и всякого рода юнкера допускать чернь к праву выбора. Эта тема была мне знакома, хотя мой собственный эксперимент с освобождением и всеобщим избирательным правом показал свою полезность и эффективность». Впрочем, с другой стороны, чем дольше Германия будет оставаться сословным обществом, тем лучше для нас». Услов же я продолжил. «Жером Наполеон Чарльз Бонапарт, он же король польский и Иероним I, стал итогом компромисса между нами. Кто мешает нам определиться с будущим королем Чехии, тем более что республика невыразимо тягостна нам обоим? Кузен ну, королем Чехии должен стать немец». Хмыкаю. «Но в таком случае всегда премьер-министром, военным министром, министром внутренних дел и начальником генштаба должны быть чехи». Вилли поторабанил пальцами и хмуро кивнул. «А вице-премьером, министром финансов и главой Центрального банка должны быть немцы». Киваю. «А министром экономики должен быть чех, как и министром пропаганды». «Последнее Кузену явно не понравилось». Но, взвесив все «за» и «против», он промолчал. Вероятно, понадеялся на авторитет немецкого короля. И напрасно. Наконец Вилли согласно кивнул. «Что ж, на первый взгляд все логично. Качаю головой». «Да, но не совсем». Вопросительный взгляд вежливая улыбка в ответ. «Экономика, кузен, экономика. Я прекрасно даю себе отчет в том, что германские промышленные группы тут же скупят все в Чехии, А это значит, что нейтралитет Чехии будет лишь фикцией. Поэтому предлагаю паритет. Объем инвестиций каждой из сторон не должен превышать объем вложения денег с другой стороны. Момент был скользкий. Я прекрасно понимал, что схем мухлежа с подставными якобы нейтральными фирмами предостаточно. Но и мы умели в это играться. Князь Волконский не даст собрать но это было хотя бы формальное ограничение германского экономического влияния на Чехию». Вилли думал пару минут и, наконец, кивнул. «Что ж, это выглядит справедливым. Но мы должны будем также определить отрасли экономики и конкретные предприятия, которые каждая из сторон может приобрести». О, разговор перешел в практическую плоскость. Усмехаюсь. «Осталось только убедить чехов эти предприятия нам продать». Кайзер иронично поглядел на меня. «А куда они денутся? С подводной лодки?» Вильгельм с полминуты смотрел на меня, соображая, потом рассмеялся. «Да, очень удачная шутка и очень точно передает суть происходящего». Киваю. «А также нам нужно будет согласовать список предприятий, которые останутся чешскими и будут работать на наши общие интересы или в интересах обеих сторон». В частности, я имею в виду предприятия, которые интересны нам обоим, но которые существуют в единственном экземпляре и чей производственный цикл не может быть разделен. Ответный кивок кузена. Да, это справедливо. Думаю, что мы можем эти частности и мелочи по Чехии поручить для изучения и согласования нашим министрам и прочим экспертам, не тратя попусту драгоценное время переговоров. Соглашаюсь. В конце концов, за что мы им платим жалованье и выделяем усиленный паёк? Это да. Кайзер был явно доволен итогами рассмотрения первого вопроса. Но и я не считал, что мы как-то в накладе. Главное, Чехия не войдёт в состав Рейха и станет новым буфером между нами, продлив буфер от Польши. А наша войсковая группировка, в словако-русине, будет сдерживать желание Берлина ввести свои войска на территорию этого нейтрального буфера. Тем более, что нейтральная Чехия не позволит Рейху уже в мирное время фактически охватить с трех сторон Словако-Русинью, что гарантирует нас от неожиданности в виде внезапных котлов в самом начале возможной войны, поскольку Польшу и Чехию германцам нужно будет еще пройти, в условиях, что и мы, сложа руки, сидеть не будем. А вот та же Венгрия оказывается действительно зажатой Новоримским союзом буквально с трех сторон как, впрочем, и Венгрия в составе Нордического Союза фактически позволяет германцам охватить Чехию и Словако-Русинью практически полностью с юга, но и мои войска стоят там не для красоты. Вообще же Словако-Русинья превратилась в наш буквально непотопляемый авианосец в центре Европы ввиду своего крайне удачного географического расположения, так что мы еще с Вилли пободаемся». «Тогда перейдем к другим вопросам». Вилли кивнул. «Не возражаю. Принципиально по Чехии мы вроде все обсудили. С чего начнем? С Норвегии?» Улыбаюсь. «Нет-нет, Норвегию предлагаю ставить на закуску. Там все более-менее понятно, если, конечно, мы договоримся по другим вопросам». Согласный кивок. «Не возражаю». Что ж, тогда главный вопрос из оставшихся. Судьба земель короны святого Иштвана, как венгры называют свою мини-империю. Надеюсь, ты понимаешь, что дальнейшее существование Венгрии в нынешнем виде невозможно. Это очаг напряженности между нами, который в любой момент может перерасти в масштабную войну между нашими империями. Мне и так не без труда удалось локализовать новую большую войну на Балканах, сведя ее к местному румыно-венгерскому конфликту с участием добровольцев заинтересованных сторон. А заинтересованных, как ты понимаешь, целый список. И каждый из них, мягко говоря, мечтает получить свою долю от венгерского пирога. Кайзер некоторое время молчал, задумчиво куря свою папиросу. Время от времени он крепил ее в пепельнице для того, чтобы освободить правую руку для каких-то пометок в блокноте. Да, тяжело жить фактически с одной рукой и не позавидуешь кузену, который мучается с левой рукой всю свою жизнь. Чудом родившийся на свет недышащий ребенок, Едва откачаны акушерами. Повреждения мышц, кость вырвана из плечевой сумки, а рука навсегда осталась парализованной. Вот с таким букетом травм рос и жил будущий кайзер Германии. Постоянные муки. Год за годом длились очень болезненные процедуры, которые были призваны исправить кривизну шеи. Он ходил с аппаратом для поддержания головы. Его одевали слуги, поскольку он сам не мог надеть ничего. Он ездил на специально обученной лошади, которой мог управлять одной рукой и ногами. Его даже фотографировали только с определенного ракурса, дабы проблемы с левой рукой не так бросались в глаза. Но он прошел через все это. Человек неимоверной воли. Он учился в обычной школе, плюс каждый день учился по несколько часов еще и дома. Он научился прекрасно плавать с одной рукой. Любил постоянные тренировки и даже тягался с окружающими его офицерами одной правой. Человек неимоверного упрямства. Мне вспомнился эпизод, как на свадьбе принца Уэльского мелкие еще вилли, когда его попытались призвать к порядку, два более старших дяди метнул дротик в одного и очень сильно укусил другого. И вот с таким человеком я сейчас делю Европу. Нет, он не был злым гением, но и поймальчиком он тоже не являлся. Да и трудно быть панькой во главе набирающей силу империи. Но и я сейчас стою во главе единства и фактически во главе Новоримского союза. Два голодных волка, а может уже и тигра, метят свою территорию и готовы вцепиться один другому в глотку. Не друг другу, один другому в глотку. Наконец Кайзер проговорил. Да, вопрос в Венгрии непростой, но Будапешт хочет от Нордического союза гарантии территориальной целостности. «Именно в этом ее интерес в Союзе. Я готов учесть твои интересы. Но и ты должен понять мои. Сдать эту страну на растерзание я не могу. Да и в Германии меня не поймут. С другой стороны, я тебе обещал некоторые уступки в связи с Норвегией. А я человек слова, поэтому я предлагаю согласовать вопрос в комплексе с другими проблемами». Итак, ты, Россия и весь Новоримский Союз признают Норвегию, Швецию и Данию зоны интересов Германии. Прости, Виля, а как ты собираешься решить вопрос с Данией? Злейших врагов трудно представить. Тот кивнул. Я, условно говоря, предложу им северную часть Шлезвега. Пруссия в свое время обязалась провести плебисцит о статусе территории, населенной датчанами. По известным причинам этот плебисцит проведен не был. Но, следуя новым принципам в Европе и прочему уточнению границ, Германия и Дания соглашаются довериться народному голосованию и закончить эпоху недоверия. Как проголосуют, достаточно очевидно. Но Дания в обмен на это будет обязана вступить в Нордический союз. А дальше мы с датчанами разберемся по-братски. Если медвежий стоит Норвегии, то и шлезвик стоит всей Дании. Хмыкаю. Что ж, разумно. Кайзер, как оказывается, тоже еще тот деляга. Хорошо, что-то еще? Затяжка папироса и выдох клубы дыма. Да, в случае любых действий Германии и всего Нордического Союза в отношении Голландии, Бельгии и Люксембурга, Россия и весь Новоримский Союз остаются нейтральными. Морщусь. Тут есть казус Антанты. Британия имеет обязательства перед Бельгией о ее защите. «А мы все еще члены Антанты», — великий кивает. «Да, это проблема. Но ты, дорогой кузен, определись, на каком из стульев ты сидишь. Ты последние полтора года только и делаешь, что негласно воюешь с Англией, а она с тобой. Но военный союз между вами все еще остается в силе. Есть еще Франция, к судьбе которой мы сейчас перейдем. Она тоже сидит на нескольких стульях, хотя французская империя явно разваливается. В колониях беспорядки» а Орлеан многие из них вообще не контролирует. Но пока предлагаю вернуться к Англии и, собственно, к Бельгии. Я не спеша набил табаком свою трубку. Мне нужно было время для осмысления. Нет, вопрос Бельгии был заведомо понятен, но вот вопрос Франции и ее колоний был непростым. Но стоит мне ответить что-то конкретное по Бельгии, как мы тут же перейдем к вопросу о Франции, а потом и британские колонии кузен захочет делить — Но есть ведь и мои интересы, есть американцы. В конце концов, есть другие державы, которым многое может не понравиться. И вместо раздела мира на троих мы получим внезапный союз Великобритании и США, и Японии, и еще кого-нибудь, не считая Португалии. Со стороны наша заседалова может показаться спешным и наивным. Собрались два взрослых дядьки и делят мир, ни у кого не спросив. Из разряда «как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров». Но у нас было чуть-чуть не так. Скорее, как управлять санитарами, не привлекая внимания Вселенной. Существующие санитары не нравились ни Кузену, ни мне. Кайзер весьма тонко это чувствовал и играл на этом. Но и Вселенную следовало учитывать. Наша договоренность определяет политику на десятилетия. Как тут не закурить? «Время идет, я думаю». Вильгельм терпеливо ждет. Я был врагом Англии, но и разгрома ее не желал. Америка тут же займет освободившееся место. А это еще хуже для нас. Я не был Францией другом и все сделал для того, чтобы от нее отдалиться. Но Франция была врагом Германии и очевидным союзником нам, если вдруг что. Если немцы разгромят и оккупируют Францию, как это случилось в моей истории, то Рейх получит весь промышленный потенциал и довольно многочисленную французскую рабочую силу. Британцы, понятно, не пустят немцев в колонии Франции, тем более после Монзундата. то Селенки не те у Германии. И что мы получим в результате? Германия усилится в метрополии Франции, Британия усилится французскими колониями, которые все удержать не сможет, а потому часть уступит под опеку Америки. Что в этом случае выиграем мы? Может быть, и ничего. Как карта ляжет. А может, все будет для нас очень плохо, но и война с Германией мне не нужна. Наконец, задаю ключевой вопрос. Что взамен, Вилли? Я не имею в виду Венгрию и прочие мелочи, как-то прекрасно понимаешь. Он кивает. Понимаю. Взамен я предлагаю пакт о ненападении между Нордическим Союзом и Новоримским Союзом. «Большой договор о дружбе и торговле, кредиты, инвестиции, совместное освоение новых территорий и колоний. Если ты в этом заинтересован, договор о взаимной обороне против агрессии третьих стран и союзов – это очень серьезное предложение, Миша». Он был вполне серьезен. «С одной стороны, пакт о ненападении с Германией вызывал у меня ироническую улыбку». Где-то я это уже слышал. С другой стороны, предложение Вилли было крайне серьезным, чрезвычайно. Если на минутку допустить союз между НРС и НС, то наш совместный потенциал позволит нам на равных тягаться даже с США, Британией и Японией вместе взятыми. Но следовало понимать, что стоит нам заключить подобный союз, как Америка и Англия тут же бросятся в объятия друг друга, почти гарантированно. Фактически вырисовывается евразийский союз против Англосаксонского союза с примкнувшей к нему Японией. Мне почему-то вспомнились многочисленные карты альтернативной истории, где весь мир был поделен между двумя-тремя империями, и я не хотел, чтобы делили нас. Что ж, Великая война за передел мира поставлена на паузу. Идет переформатирование союзов, перегруппировка сил, умные и циничные сильные мира сего — уже чертят линии на картах планеты. Я понимаю мотивы Вилли. Во-первых, он хочет максимально возможно обезопасить себя от угрозы с востока и юга, освободив ресурсы и силы для дальнейшей экспансии. Во-вторых, дальнейшая экспансия упирается в Великобританию и ее флот. В-третьих, предложение поделить мир на троих действительно достаточно прохладно принято в Вашингтоне, где рассчитывают додавить слабеющую Британию и взять ее под свой контроль, сделав фактически своим сателлитом, как это и произошло в моей истории. А это ставило реальный крест на любых притязаниях Германии, особенно с учетом того, что американцы весьма активно вели переговоры с Орлеаном, обещая Франции чуть ли не аналог плана Маршала и прочие многочисленные кредиты что для обескровленной и разрушенной Франции очень интересно. В-четвертых, Вилли хочет гарантировать себе фактически неограниченные поставки любых ресурсов, а почти все это может ему дать Новоримский союз. В общем, причин и мотивов для такого предложения было множество. Были свои за и свои против. Например, меня не радовал союз между США, Британией и Японией. Я бы предпочел большую тихоокеанскую войну между японцами и американцами, а не большую войну на нашем дальнем востоке против Японии и США. Были и другие минусы. Однако мне совершенно ясно было то, что в итоге останется только один, как было сказано в фильме Горец. Вопрос лишь в том, чей именно орел раскинет свои крылья на всю землю: наш германский или американский. Я не говорю о том, что Объединенная Империя кого-то одного поглотит территориально все страны мира. Это совершенно не обязательно, Ведь пресловутый однополярный мир – это разновидность того же самого, только в профиль. Но Америка не занималась имперским проектом в моей истории, а просто хищнически высасывала идеи, деньги, ресурсы со всего мира, не тратя при этом деньги на содержание своих фактических колоний и не слишком-то развивая их. В общем, точно так, как в моем 21 веке, весь мир в середине столетия неизбежно будет поделен между США и Китаем. Так и сейчас кайзер Германии предлагает мне руку для союза против англосаксов и поделить мир лет на сто раньше. Прежде равноправного союза между Россией и Германией не могло быть ввиду значительного превосходства последней, Точно так, как в полную зависимость от Берлина попали Австро-Венгрия и Османская империя. Но ведь и союз Франции и Британии не принес России ничего другого. Фактически наша страна попала в статус неофициальной колонии и была лишь поставщиком пушечного мяса для Парижа и Лондона. А когда Россия стала больше не нужна, ее цинично выбросили на помойку истории и попытались растерзать, и почти растерзали в том моем прошлом, которое здесь, слава богу, не случилось. Не попадем ли мы сейчас в зависимое от Германии положение? Трудно сказать что-то определенное. Скорее нет, чем да. Россия значительно окрепла за последние два года и уже не выглядит такой посконно беззубой, как в феврале 1917 -го. Кроме того, есть Новоримский союз. Сила сама по себе достаточно мощная, и имеющая довольно большой внутренний рынок. У нас сейчас идет экономический бум, а заводы, фабрики и электростанции растут как грибы после дождя. Если Германия вложится, то построим еще. К тому же Вилли предлагает союз двух блоков стран, а не союз Германии и России. А блоки стран — это, знаете ли, уже совсем другой коленкор. И иметь на Западе условно-дружественный блок — это все же лучше, чем иметь явно враждебный. Что ж, Виль, твои предложения представляются мне в целом довольно здравыми. После соответствующей проработки темы и подготовки со стороны наших служб я готов подписать пакт о ненападении и прочий большой договор о дружбе и границах. Со своей стороны я предлагаю договор о взаимной обороне между нашими блоками оформить в виде секретного договора между Германией, Россией и Италией. «Слишком много участников, слишком много путаницы. Да и секретность не утаишь. Хорошо, бог с ней, с Бельгией, но Франция. Ты же понимаешь, что французы в составе Западного Союза во главе США будут нам совсем не в масть. Тем более, что после нашего с тобой сближения неизбежно начнется сближение США с Союзом Британии и Японии». Кайзер пожал плечами. «А тут уж пусть они сами выбирают свою судьбу». Лично меня устроят оба варианта. Если они выберут союз с Вашингтоном и Лондоном, то Германия сбросит лягушатников в Атлантику еще до прибытия весомых подкреплений из-за океана, после чего британцы и американцы приберут к рукам французские колонии. На этом все и утихнет по факту. Нет, мы, конечно, пободаемся за Тунис и Алжир, но это уже частности. Вилли выпустил ароматный клуб дыма, после чего продолжил. Либо второй вариант – Как я уже говорил раньше, Германия не возражает против включения Франции в Новоримский союз при условии, что, во-первых, Франция соглашается с интересами Германии в границах Нордического союза, включая Скандинавию, Данию, а также с интересами Берлина в Бельгии, Люксембурге и Голландии, обязуется соблюдать нейтралитет и все, что с этим связано. А во-вторых, Франция допускает германский капитал в свои колонии – Наряду с капиталом Новоримского союза, разумеется. Пусть и через создание каких-то совместных предприятий. В обмен Берлин подписывает с Ролианом пакт о ненападении и прочей горячей дружбе. Неофициально им сообщается, что Германия будет участвовать в защите французских колоний. Куда будет допущен наш капитал? Я думаю, что Изабелли и Леоте нужно доходчиво изложить варианты. И пусть выбирают. Я задумчиво набиваю трубку табаком. Что ж, Вилли не упомянул еще об одном факторе, который устроит его, но устроит и меня. В случае вхождения Франции в Новоримский союз у Германии больше не будет надобности содержать большую сухопутную армию, ведь достаточно серьезной обороны уже не потребуется. А это совсем иные деньги». Высвободившиеся же средства будут направлены Берлином на любимую игрушку «Кайзера» на флот. На большую кораблестроительную программу с десятками линкоров и линейных крейсеров, сотнями подводных лодок. А если условно один линкор стоит как тысяча танков, то значит эта тысяча танков не будет построена и размещена у наших границ. К тому же та же Франция имеет какой-никакой флот, И лучше иметь французские линкоры по-другую от США и Британии сторону конфликта. Хорошо. Тут есть над чем подумать и над чем поработать. Ты, надеюсь, понимаешь, что все это я должен буду проговорить как минимум с Виктором? Кивок. Конечно, понимаю. Ты не можешь не учитывать его интересы, но все же главный разговор у нас между тобой и мной. Ответный кивок. Ладно, с Францией будем разбираться. Кстати, я хочу застолбить подчленство в НРС Монголию и Афганистан. Не возражаю. Но тут возникает вопрос Индии. Как далеко ты собираешься воевать в Афганистане? Если все получится, то до самого океана. Афганистан имеет право вернуть себе свои исконные территории в виде Белуджистана. Ироничная усмешка, но кивок. Согласен, святое дело, но сама британская Индия... Конечно, мы должны добиваться ее независимости от британцев и доступа наших капиталов туда. Новый кивок, новая улыбка. А в свою очередь, Миша, я напомню тебе, что Германия претендует на всю Британскую Африку. Кроме Египта. Разумеется. Как мы и оговаривали ранее, независимый Египет и Суэцкий канал под международным контролем. И я помню про интерес Италии к Эфиопии. «Но раз ты вспомнил про Монголию, не могу не спросить о судьбе Китая». «Усмехаюсь. Ты же отказывался от своих интересов в Китае, когда предлагал через рейхсканцлера свои предложения по разделу мира на троих с американцами». Кайзер энергично тушит папиросу в пепельнице и хмуро отвечает. «Ну, раз не получилось на троих, то почему не проговорить раздел на двоих?» Пусть многое из обсуждаемого сегодня – это дела даже не ближайшего десятка лет, но я считаю, что мы должны, во-первых, четко знать границы интересов друг друга, дабы случайно не наступить на пятку партнеру, а во-вторых, взаимно поддерживать один другого в спорах с третьими странами. Я знаю, что ты претендуешь на территории к северу от китайской восточной железной дороги в Маньчжурии, но там есть интересы Японии. «Я знаю, что ты хочешь вернуть себе Южный Сахалин и получить всю Курильскую гряду. Если мы договоримся, Берлин готов поддержать твои притязания, в том числе притязания на всю Маньчжурию и Корею. В случае Второй русско-японской войны Германия гарантирует тебе свою поддержку. А В свою очередь мы хотим вернуть себе Циндау, а также имеем свой интерес к богатому на ресурсы центральному Китаю». «Пожимаю плечами». По-хорошему, я бы стремился к разделу Китая на несколько независимых стран. Что касается наших интересов, то они распространяются на Восточный Туркестан, собственно, Монголию, внешнюю и внутреннюю, на Манчжурию, Корею и весь север Китая. Да и на остров Тайвань обязательно. Французам, если они согласятся войти в Новоримский союз, останется юг, в том числе за счет британского сектора – Что касается интереса Германии к центру, то я не вижу особых препятствий. Кроме японцев, британцев и американцев, они будут против. Вилли согласно машет рукой. Они будут против нас в любом случае. Вот именно. Поэтому хорошо бы столкнуть интересы американцев и японцев. Но предлагаю вернуться к вопросу, с которого мы начали. Судьба Венгрии и ее лишних территорий. Итак, чего хотим мы? «Мы хотим отделение от земель святого Иштвана национальных территорий. Словения, Хорватия, Харутания и, разумеется, Трансильвания. Последняя должна отойти к Румынии, а вот эти земли на юге должны отойти Сербии». Я встал и, вытащив из папки карту, отправился в сторону Вилли. Тот незамедлительно пошел мне навстречу. И мы встретились примерно посередине. Раскладываю карту на столе. Вилли молча ее изучает вновь закуривает и качает головой. «Есть только одна проблема, Миша. Венгры будут против этой твоей карты, и они хотят от Берлина гарантии территориальной целостности. Я могу гарантировать эти границы только в том случае, если Венгрия потерпит от Румын военное поражение, а сами эти национальные окраины фактически выйдут из подчинения. Только когда Будапешт сам окажется под угрозой разгрома, Только тогда мы сможем вмешаться и установить эти границы». Усмехаюсь. Несколько месяцев войны и венгры станут очень сговорчивыми. Если, конечно, Рейх не начнет слишком активничать с военной помощью и посылками добровольцев. Со своей стороны я гарантирую, что новых русских добровольцев там не будет. Только автобронедивизион, мехбригада и авиабригада. Но без них, как ты понимаешь, румыны не смогут нанести венграм военное поражение. Кайзер хмуро кивает и, взяв красный карандаш, отчерчивает будущую границу между нашими союзами. Затем ставит свою подпись и протягивает ручку мне. Киваю, размашисто ставлю и свой автограф. Мы жмем друг другу руки. Исторический раздел Европы и мира состоялся. Пусть даже и на словах. Но что дороже слова императора? Только нарушение им данного слова. Посмотрим. Садимся на свои места. Вилли замечает. Хочу заметить, что мы не все поделили. Усмехаюсь. Да, остались обе Америки. Япония, Австралия и сама Британия. Мы рассмеялись и отсалютовали друг другу чашками с остывшим уже чаем. Текст Виталия Сергеева. Освальд Шпенглер. Возрождение германского мира. Мюнхен. 1919 год. Фрагмент дается по первому русскому изданию товарищества М. О. Вольф. Санкт-Петербург. 1920». «Я не вижу нигде прогресса, цели, пути человечества, кроме как в головах западноевропейских филистеров прогресса. Я не вижу даже никакого духа и уж во всяком случае никакого единства стремлений, чувств и понимания в этой простой массе населения, именуемой человечеством. Осмысленную направленность жизни к некоторой цели, единства души, воли и переживаний я вижу только в истории отдельных культур. Какофония европейской прессы последних дней вопит о том, что самым разительным примером окажется для будущих поколений Вопрос о вине за мировую войну. То есть вопрос о том, кто посредством господства над прессой и телеграфными кабелями всей Земли обладает властью устанавливать в общемировом мнении те истины, которые ему нужны в собственных политических целях. При подготовке к мировой войне пресса целых государств была финансово подчинена руководству Лондона и Парижа. А вместе с ней в жесткое духовное порабощение попали соответствующие народы. Даже русские усвоили к финалу Великой войны эту науку. Медвежий кризис оживил этих хтонических газетных монстров. Стало разительно ясно, что стокгольмский мир может быть лишь временным. Мировая война вступает уже сейчас в свою вторую стадию. Англия обнаружила в Норвегии неуверенность и слабость в дипломатическом плане. Страна, решающая такие задачи в мировой политике, не может безнаказанно ставить в руководство таких руководителей профсоюзного уровня, как Ллойд Джордж и Рамс и Макдональд. Снова и снова обнаруживается, что народные собрания и классовые партии являются плохой школой для воспитания внешнеполитических деятелей. Энергия культурного человека устремлена вовнутрь, энергия цивилизованного — на внешнее. Британия сегодня обращена в себя – Поэтому в Сеселе Роутсе я вижу последнего великого человека британской эпохи. Он являет собой политический стиль дальнейшего западного германского, в особенности немецкого будущего. Его слова «расширение – это все» содержат в своей наполеономской формулировке подлинную тенденцию всякой созревшей цивилизации. Империализм – это чистая цивилизация. В его проявлении лежит неотвратимая судьба Запада. Вследствие того, что Франция пробудила Африку в политическом и военном отношении, и это пробуждение совершенно иными намерениями поддерживают американские индейцы и негры, а также вследствие того, что русский эмансипизм пробудил Азию, теперь кажется, что крупный континентальный блок вдруг начинает перевешивать, и решение всех проблем с моря, которые всегда зависели так или иначе от Англии, и от этого до сих пор зависела мощь Англии, становится невозможным, так как флот становится бесполезным. Если побережье контролируется из глубины континента. Южная Африка, Египет и Индия поняли свои перспективы. А мир ислама, который является чисто континентальным и простирается от Марокко до Китая, благодаря мировой войне получил духовный импульс, который делает возможным любой сюрприз – какого мы не знаем со времен Чингисхана. Но судьба Азии неотделима от судьбы России. Перенеся свою столицу из Петербурга в Москву, Россия символизировала этим поворот в сторону отдела Петра Великого. Тот хотел сформировать Россию как европейскую державу. Свои посольства в важнейших западных странах хотел сделать центрами русской политики, рассматривая Азию как средство для достижения европейских целей. Сегодня на лицо противоположное устремление, приведшее освобожденный русский дух к истокам в Константинополь. Социализм и прогрессизм в первоначальной его форме, правда, сами были по происхождению структуре феноменами западноевропейскими, а потому значение произошедшего не осознавалось в полной мере. Но менее чем за год царь Михаил перековал их в эмансипизм. Это имперская фигура! равной которой не было со времен Колоса Родосского, везде опирается на ту идею, что негласная работа суфражистских и прочих освобожденческих организаций, выступающих в роли послов Цезаря, должна поддерживать тайную армию во всех западных государствах, которая однажды выступит открыто и осуществит мечту Александра I о Священном Союзе под водительством России в форме консервативного союза под восьмиконечной звездой. Всякое искусство государственного управления, всякий здоровый народный инстинкт отыскивают нужные для него дарования, где бы они ни возникали. Так французы нашли себе итальянца Наполеона, английские консерваторы-еврея Дизраэли, русское дворянство и духовенство немку Екатерину II. Явление из русско-сибирской протокультуры исполинской фигуры царя Михаила. Отринувшего наносное Петровское европейство в пользу исконного византизма оживило и труп греко-римской культуры. Царь Михаил, как царь Соломон, служит уже примером воодушевляющим других правителей, и не только румынского немца Кароля Гогенсолерна Зигмарингена. Пример барона Унгарна Штернберга – показывают, что с помощью малых средств и Азия может мобилизоваться и обрести такую форму организации, сопротивляться которой невозможно. А разве иначе обстоит дело с исламом, в мире которого происходят глубокие перемены и волнения? Разве невозможно здесь появление настоящего халифа, которому не надо будет вести долгую борьбу за свое признание? Поскольку в его признанности никто даже не усомнится. По всей России и Азии, от Вислы до Индии и Китая, на пространстве, над которым все великие культуры до сих пор проходили, как призраки, не оставляя следов, в крестьянстве пробуждается религиозный порыв, отчасти православный, отчасти переряженный в облачении эмансипизма, еще не осознающий своей собственной сути. И однажды он может вызвать величайший катаклизм, который единым махом в корне изменит картину Азии а тем самым цели и ожидания дипломатии всего мира. Этот незаметный для поверхностного взгляда ход развития событий пересекается с тем очевидным фактом, что внутренняя политика всех стран сегодня иначе вмешивается в масштабные события, чем это было перед войной. Ранее это осуществлялось путем чисто парламентского давления радикальных партий на правительство, либо для того, чтобы проголосовать за военные заказы только в ответ на какую-то уступку, либо в ходе осуждения вопросов международной политики, чтобы хотя бы в мизерной степени изменить ее линию. Теперь же народная воля и решимость старых аристократических семей находят объединение против такого пагубного колебания в согласии социалистического цезаризма. Цезаризмом я называю такой способ управления, который, несмотря на все государственно-правовые формулировки, вновь совершенно бесформен по своему внутреннему существу. Дух всех этих форм умер. И потому все учреждения, с какой бы тщательностью не поддерживались, они в правильном состоянии, начиная с этого момента, не имеют ни смысла, ни веса. Значима лишь всецелоперсональная власть – Возрождение Ромей совершенно внезапное и разительное явственно обнажило это возрождение давно умерших общественных форм. Молодая пробудившаяся на востоке Европы и в Сибири культура прекрасная в своей дикой непосредственности и неорганизованности украшает свой дух посредством почивших византийских форм. Европейский социал цезаризм подкрепляет пример этих консервативных по сути но революционных по форме Михайловских реформ. Чем глубже мы вступаем в эпоху цезаризма фаустовского мира, тем становится яснее, кто нравственно определён стать субъектом, а кто объектом исторических событий. Печальное шествие улучшителей мира, которое, начиная с Руссо, неуклюже проходит через эти столетия, закончилась, оставив после себя в качестве единственного памятника своего существования горы печатной бумаги. На их место приходят Цезари. Большая политика, как искусство возможного, далекая от всех систем и теории, как умение знающие использовать факты, управлять миром. Швейцарская конфедерация, Цюрих, Кантон-Аргау, Лэнсбургский замок. 13 мая 1919 года. Меня вдруг осеняет идея. Кстати, к вопросу о минувшей войне. Как ты знаешь, в следующем году Москва примет Олимпиаду 1920 года. Конечно, Олимпиада — это апофеоз здоровья, достижений духа и силы воли. Но у нас с тобой, как и во всей Европе, сотни тысяч и миллионы инвалидов этой войны. Как ты смотришь на то, чтобы единство и Германия по итогам этой встречи «Выступили совместным заявлением о проведении некоего фестиваля под эгидой Международного Олимпийского комитета параллельно с основными играми. Но только среди инвалидов войны. Или вообще среди им инвалидов». Вилли поморщился. «Это будет какой-то паноптикум. Цирк уродцев. Кому это надо? На них же без содрогания смотреть невозможно». «Я понимаю, что для него лично это комплекс неполноценности и вообще больной вопрос». Но научился же он плавать с одной рукой. Вслух я этого, конечно же, не сказал. Но, кузен мой, не мы ли отправили этих людей в окопы? За что миллионы отдали свои жизни и здоровье? За любимый Фатерлянд? А что Фатерлянд дал им, кроме нищенской пенсии, по инвалидности? Они же герои, разве не так? Мы же должны их чтить. Кайзер хмуро качает головой. Это вызовет в лучшем случае жалость. Скорее всего, брезгливость, а может и ярость. Даже боюсь представить себе бегунов на инвалидных колясках, соревнующихся в забеге на сто метров. Да у меня в Берлине тут же соберется толпа с криками о том, что мы издеваемся над инвалидами и ветеранами. Зачем мне это надо? Соглашаюсь. Да, так и будет. Будет, но только в том случае, если не подготовить общественное мнение. Причем не только в России и Германии, но и на всех континентах. Мы же с тобой за мир во всем мире, не так ли? Кузен усмехается. «Допустим. Да не допустим, а самым железным образом. Ведь больших миротворцев, чем Россия и Германия, сейчас не сыскать. Разве не так?» «Новая улыбка. Не исключено. Ведь именно Россия и Германия во времена Великой войны выдвинули идею 100 дней для мира», не так ли?» Кайзер уже в открытую смеется. «Ну, пусть так. Ну вот». Итогом нашей сегодняшней встречи должно быть какое-то совместное коммюнике, Но не будем же мы публике рассказывать о том, что мы тут делили мир. Да, я знаю, что совместное заявление со всякого рода обеспокоенностями у нас уже согласовано. Но я предлагаю завершить встречу на максимально патриотической и пафосной ноте. Мы за мир во всем мире. Мы чтим ветеранов минувшей Великой войны. Они герои. Герои духа. Выстояли на фронте и выстояли в превратностях своей жизни. И как настоящие герои встали над своими проблемами, показывая пример всем, пример того, как дух царствует над плотью. Не жалость, а гордость. Не уничижение, а возвеличивание. Аплодисменты трибун как дань уважения и символ восхищения. Разве не достойны наши ветераны этого? Вилли долго молчал, обдумывая сказанное мной. Что ты конкретно предлагаешь? Совместное заявление «Германия-единство», признавая необходимость недопущения войн в грядущем, призывает все страны мира объединить свои усилия в созидании и воспитании здоровья народов, чему порукой должен стать массовый спорт. Апофеозом же спортивных достижений являются Олимпийские игры. Чтя ветеранов и воздавая должное их подвигу, «Германия-единство» представят свои команды инвалидов Великой войны на организуемом совместном фестивале в поддержку Олимпийских игр в Москве 1920 года, дабы возвеличить их подвиг и воздать дань уважения силе духа каждого из них. Призываем все страны, которые участвовали в Великой войне, последовать нашему примеру и прислать в Москву команды своих ветеранов-инвалидов последней страшной войны в истории человечества. Ну, как-то так и в таком духе. Кайзер улыбнулся. «Тексты для твоего министерства информации ты сам пишешь?» Улыбаюсь в ответ. Хм, «Делать мне больше нечего. Граф Ворен справляется и без моей дилетантской помощи». «Кивок». «Хорошо. И как ты это видишь практически?» «Ну, не знаю. Это же экспромт. Пусть позанимаются наши подчиненные. На первый взгляд нужно дать команду по всякого рода приютам и прочим учреждениям общественного презрения». Пусть что-то объявят подведомственным им ветеранам, ну, что-нибудь весьма бла-бла-бла, патриотическое о любимом Отечестве, о заботе монарха и все такое прочее, что-то о величии духа. И если кто-то хочет принять участие в мирном сражении соревнований соревновании во славу любимого Фатерлянда, то государство и лично монарх выделят стипендию и все такое прочее. Как-то так. Кайзер смотрел на меня с неприкрытым уважением. Что-то я переиграл явно, увлекся. «А ты изменился, Миша». Делаю удивленное лицо. С «Чего бы? Я всегда таким был, просто не замечал». Неопределенный кивок. «Возможно». Стук в дверь несказанно удивил меня. Кто посмел прервать нашу беседу о судьбах мира сего? Гляжу на вилле, тот в таком же недоумении. Но явно нам не перемену чая принесли. Поскольку кузен не проявил инициативы, беру на себя смелость. «Да, войдите!» Сначала крикнул на немецком, а потом уж и на русском. В дверях появляется мой камердинер Евстафий, и его лицо мне решительно не нравится. Что случилось? Что? Это что должно быть какого-то совершенно чудовищного масштаба? Что? Очередной взрыв, как случился в Галифаксе? Упал астероид? Циолковский нашел живых марсиан? «Евстафий, да уже, черт тебя побери!» Барон Елизаров сглотнул и, затравленно оглянувшись, произнес по-русски. «Э, «Государь, сообщение из Рима. Американка обнаружена у светлейшего князя Романова Мостовского и у принцессы Джованны Савойской. Они оба уже в Бомбино-Джизу, у старейшей детской больницы Рима. Их состояние ухудшается с каждым часом». Не знаю, какой уровень познания у кайзера в русской словесности, но он мне лишь кивнул. «Отправляйся, друг мой, дела подождут».